В Техасе молодежь воспитывают в вежливости и уважении к старшим. Я заметила, что еще в этом штате лошадей подгоняют большими зверскими шпорами. С такой дерзостью своей ты слишком далеко заходишь. Нет мне до вас дела. Он разозлился и в таком настроении меня оставил. Ушел, лязгая своей техасской амуницией. На утро я поднялась ранехонько. Мне стало чуть получше, но все равно пошатывало. Быстро оделась и скорее в почтовую контору. Даже завтрака не дождалась. Почту уже доставили, но пока разбирали, окошко не открывали. Я покричала в щель, куда опускают письма. Подошел ерышка Я ему представилась по имени. Сказала, что ожидаю письма большой юридической важности. На моем деле он уже прослышал по расспросам миссис Флойд и был весьма любезен. Прервал свои обязанности и отправился его разыскивать. Нашел всего за несколько минут. Я разорвала конверт нетерпеливыми пальцами. Вот она, заверенная у нотариуса расписка. А это деньги у меня в кармане. А с нею письмо адвоката Деггетта. Письмо гласило вот что. «Моя дорогая Мэтти, надеюсь, приложенный к всему документ ты сочтешь удовлетворительным. Жаль, что ты не оставила ей вопросы целиком и полностью на мое усмотрение, либо, по крайней мере, не оказала мне любезность и не справилась у меня прежде, чем заключать подобные соглашения». Я тебя ни в коем случае не попрекаю, но твое твоё воли однажды загонит тебя в угол. Попомни мои слова. Сказав сие, должен вместе с тем признать, ты, по видимости, вынудила доброго полковника на выгодную сделку. Мне об этом человеке ничего не известно. Не знаю, честен он или же нет. Но я не стал бы отдавать ему сию расписку, пока не взыщу с него денег. Остаюсь в уверенности, что таковую меру ты предприняла». «Матушка твоя держится неплохо, но до крайности озабочена твоим благополучием и ожидает твоего скорейшего возвращения». «Я с ней в этом согласен. Форт Смит не место для одинокой юной девицы. Пусть она будет трижды Мэтти». Фрэнк меньшой слег с воспалением уха, но это, разумеется, дело пустяковое. Виктория держит хвост морковкой. Решено было, что ей лучше на похороны не ходить». Мистер Макдональд еще не вернулся с охоты на оленей, и отпевать Фрэнка пришлось мистеру Харди. Для службы он взял стих из 16 главы Иоанна «Я победил мир». Мне известно, что мистера Харди не весьма ценят за его общественные свойства, но человек он на собственный манер добрый, и никто не может его упрекнуть в том, что он плохо знает писание. Дэнвиллская ложа взяла на себя кладбищенские расходы. Что и говорить, все жители у нас потрясены и скорбят. Богат был Фрэнк друзьями. Мы с твоей матушкой рассчитываем, что ты сядешь на первый же поезд домой, завершив дела с полковником. Незамедлительно сообщи мне об этом телеграфом, и мы будем ожидать тебя через день-два. Мне бы хотелось заверить наследство Фрэнка по суду без промедления, а с тобой нужно обсудить очень важные вопросы. Матушка без тебя не станет принимать никаких решений, да и подписывать ничего не будет, даже обычной квитанции. Посему ничего не стронится с места, пока ты не приедешь. Мэтти. Сейчас ты ее крепкая правая рука, а для меня драгоценнейшая жемчужина. Однако порой ты весьма испытываешь терпение тех, кто тебя любит. Спеши скорее домой. Остаюсь истинно твой, Джо Деггетт. Коли хочешь что-нибудь сделать, всякий раз само этим нужно заниматься. До сегодня не знаю, как они пустили этого чудака без безмозглого Оуэна Харди папу отпевать. Одно дело знать Писание, другое его проповедовать. Любой баптист, да и комблит, с этим справился бы получше. Останься я дома, ни за что бы такого не допустила. Но в двух местах сразу не окажешься. Стоунхилл тем утром не был расположен припираться. Вообще не фыркал и не орал. Скорее как-то о грустил. нагрустил. Знавала я таких тронутых стариков. Давайте я быстро скажу. Старик вовсе не помешался. Это я со злаидок сравнила. Больше не буду. Я только хотела подчеркнуть произошедшую в нем перемену. Он мне собирался чек выписать. Оно бы и ничего, только не хотелось мне дело так далеко заводить, чтоб меня еще и облапошили. Поэтому я сказала, только наличными. Он ответил, что возьмет, как только банк откроется. Я говорю, что-то вы неважно выглядите. А он, «Малерия с ежегодным визитом пожаловала». «Мне и самой что-то не может, говорю. «Вы хинин пьете?» «Да, перуанской корой по самой жабра напичкан. Аж в ушах от нее звон». Но уже не действует, как раньше. «Надеюсь, вы поправитесь», — говорю. «Спасибо. Пройдет». Я вернулась в монарх позавтракать, ведь за еду-то я уже заплатила. За столом сидел Техасец Лабев, бритый, умытый. Наверное, только со своим чупчиком справиться не сумел. А может, специально его зализывал. Самовлюбленный же, такой нахальный малый. Миссис Флойд спросила, пришло ли письмо. Я говорю, «Да, письмо у меня. Пришло сегодня утром». «Тогда», — говорит, — «я знаю, тебе полегчало, я остальным». Она этого письма много дней ждала и опять ко мне повернулась. «А полковника ты уже видела?» «Только что оттуда», — отвечаю. Ладов спрашивает. «А то какой же полковник?» «Как? У нас он один, полковник Скоттхилл. Тоннами торгует», — отвечает миссис Флойд. «Тут я не выдержала. Это частное дело», — говорю. «И ты с ним все уладила?» — дудит своё миссис Флойд. Ну, никак у нее рот не закрывается, прям что твой желтый сомик. «Тоннами чего?» — спрашивает Лобёв. «Зовут его Стоунхилл», — ответила я. «И торгует он не тоннами, а скотом. Я ему продала отощавших мустангов, которых пригнали из Техаса, только и всего». «Что-то ошибка молода ты, -то, лошадьми торговать», — заметил Лабев. «Не говоря уж про то, что не того рода». «Да?» «А вы для постороннего человека слишком много себе позволяете», — говорю я. Отец у нее купил лошадок у полковника перед тем, как убили его. Без мыла влезла миссис Флойд. А малышка Мэтти у нас тут ему на смену встала и вынудила полковника лошадок обратно взять, по хорошей цене. В общем, как 9 пробило, я отправилась на конюшню и обменяла свою расписку на 325 долларов зелеными. У меня на руках бывали суммы и крупнее, Ну вот эти деньги, представляла себе я, принесут мне удовольствие несоизмеримо со своим номиналом. Но нет, 325 долларов бумажными ассигнациями, только и всего, против всех моих ожиданий. Может, это уныние Стоунхилла так на мне сказалось. Говорю ему, «Ну что ж, вы свою часть уговора выполнили, я свою тоже». «Это так», — отвечает, — «я уплатил тебе за чужую лошадь и выкупил обратно бесполезных мустангов» которых теперь не смогу больше перепродать. Вы забываете про мою серую кобылку. Пусть ее воронье питается. Не под тем углом вы на вещи смотрите. Я на все смотрю под углом божеской и вечной истины. Вы же не считаете, что я вас обвела вокруг пальца, правда? Нет, отнюдь, — говорит он. С тех пор, как я приехал в Медвежий штат, удача у меня до изумления постоянна. Это лишь одно ее проявление. Да и то относительно счастливой. Мне говорили, что этот город станет юго-западным Чикаго. Так вот, дорогая моя, никакое это не Чикаго. Я даже нужных слов для него подобрать не могу. Я бы с большой радостью взял в руку перо и написал бы целую толстую книгу о моих здесь злоключениях. Однако не осмеливаюсь так поступить из опасений, что меня сочтут досужим сочинителем. Это вам от малярии поплохело. Скоро вы найдете покупателя на мустангов. Мне уже 10 долларов за голову предлагала мыловаренная компания «Фицер» из Литл Рока. Жалко будет пускать на мыло такую бодрую скотину. Это верно. Я уверен, что сделка не состоится. Я за седлом потом вернусь. Договорились. Я направилась в лавку к китайцу, купила у него яблоко и спросила, дома ли кочет. Ли ответил, что все еще спит. Видно ли это дело в постели валяться до 10 утра, коли не болен? Но в постели Кочет и оказался. Я раздвинула полок, и Кокберн шевельнулся. Он был такой тяжелый, что койка под ним прогнулась посередине почти до полу. Как в гамаке лежал. Под одеялом он был весь одет. Пестрый кот Стерлинг Прайс свернулся у него в ногах. Кочет прокашлялся, сплюнул на пол, свернул себе покурить, поджег самокрутку, а потом опять закашлялся. Попросил меня кофе ему принести. Я взяла чашку, сняла Эврику с плиты и налила. Он пил. А к его усам липли бурые капельки кофе, будто роса какая-то. Дай им волю, мужчины станут жить, что твои козлы. Кочет при виде меня вроде бы ничуть не удивился. Вот и я не стала навязываться. А повернулась спиной к плите и жевала себе яблоко, пока он пил. Потом говорю. Вам к этой кровати побольше перекладин надо. Я знаю, отвечает он. В том-то языковыка. В ней вообще перекладин нет. Это какая-то китайская веревочная кровать. Черт бы ее драл. «Джечь бы ее, что ли?» «Спи не будет худо, если так спите». «Я опять права. В моем возрасте человеку нужна крепкая кровать, если уж больше ничего не остается. Как у нас там с погодой?» «Ветер рисковат», — ответила я. «И на востоке небо затягивает». «К снегу, если я что-то в этом понимаю. Луну видела вчера?» «Я бы на снег сегодня не рассчитывала». «Куда ты подевалась, сестренка?» «Я все ждал, что ты вернешься, а потом бросил. Прикинул, что ты домой поехала».